Глава 14. Утро тоже началось с поцелуя в губы. Только на этот раз он был быстрым и торопливым. Открыв глаза, я увидела уже проснувшегося Ариса, который принялся спешно переодеваться из ночного одеяния в официальное. К моему удивлению, на вешалке уже висел готовый чистый костюм для Ариса и женское платье, видимо, для меня. Оба наряда были выполнены в едином черном цвете и явно представляли собой один комплект. Черный дракон со скоростью пожарного натянул на себя рубашку, брюки и камзол, а вот я с недоумением смотрела на строгое черное платье. Это был тугой корсет, с которого вниз свободно спадала юбка. «Маша, быстрее!» – поторопил меня Арис, когда увидел, что я не спешу вскакивать с постели и натягивать на себя неудобный наряд. «Нельзя опаздывать на завтрак, это невежливо». «Невежливо?» – спросила я. «Вроде бы вчера вечером мы обговаривали, что утром я встречусь с отцом. Ни о ком другом речи не шло. «Мы что, будем там не одни?» «Конечно», – кивнул Арис, будто так и должно быть. «Там будет присутствовать моя мать, Натаниэль и сам император. Все они хотят увидеть тебя и пообщаться. А как ты хотела?» «Но вчера вечером ты не говорил, что нас ожидает официальный прием», – прикрикнула на мужа я и встала с постели. «Я думал, ты сама догадаешься». Пожал плечами Арис, искренне не понимая моего удивления. Я ведь рассказал тебе, какой переполох начался с нашим исчезновением. Ты ни слова не сказал о том, что мне придется общаться с императором. При этих словах мне резко стало не по себе. Сердцебиение участилось, голова начала кружиться. Но неужели это было неясно из контекста? Начал заводиться Арис, явно раздражённый моей недогадливостью. Но я не понимаю, как из вчерашнего разговора Я должна была сделать вывод о том, что мне придется встретиться с самим императором. Сейчас зайдет камеристка и поможет тебе одеться. Служанки сделают прическу и макияж. Я зайду через 20 минут. К этому времени ты должна быть готова. Не переживай ни о чем и веди себя, естественно. Смягчился он, видя, что от его повелительного тона я теряюсь. Все, что от тебя требуется, показать, что все в порядке и тебе ничего не угрожает. Поняла? Арис подался вперед, чтобы поцеловать меня в лоб. «Да», — шепнула я, отворачиваясь и избегая поцелуя. Не отпускало ощущение, будто меня обманули, хотя сам Арис, видимо, так не считает. «Я совершенно не готова к встрече с Императором. Понятия не имею, как себя с ним вести, как приветствовать, как обращаться. Скажу что-то не то, а его оскорбленное величество сожжет меня на месте. Отличный конец для той, что пересекла мрачную пустошь». Слуги собрали меня достаточно быстро. Камеристка ловко надела на меня платье и затянула корсет, так, чтобы я могла более или менее свободно дышать. Как только я чувствовала дискомфорт, тут же шикала на нее и требовала ослабить шнуровку. На голове мне соорудили несложную прическу из двух кос, которая делала меня серьезной и солидной. Макияжа нанесли минимум, но сделали это так умело, что после нескольких мазков, Мои глаза засияли, губы заолели, а щеки зарумянились. Удивительно, как профессионально работают местные визажисты. Как и обещал, Арис зашел за мной ровно через 20 минут, секунда в секунду. Его высокая и крепкая фигура должна была бы придать мне уверенности в себе. Но от чего-то я еще больше растерялась. Теперь в голове настойчиво билась мысль, что своим поведением я брошу тень на Ариса. «Ну, не умею я с императорами общаться», тем более драконьими». «Прекрасно выглядишь», – отвесил комплимент Арис, увидев меня и вставая рядом, чтобы предложить свою руку. Я неуверенно взялась за его локоть, надеясь обрести хоть немного уверенности рядом с этим мужчиной. Но, увы, ничего такого не произошло. «Не бойся», – произнес дракон, чуть сильнее сжав мои пальцы. «Главное, не бойся. Пока я рядом, никто тебя не тронет. Они просто хотят посмотреть на тебя, вот и все». А вот теперь, пожалуй, стало чуточку лучше. Я сделала глубокий вдох, а на выдохе Ари стронулся с места и повел меня в столовую. Мы шли по коридорам его дворца совсем недолго и уже скоро оказались перед большими белыми дверями. Впрочем, для меня здесь все двери большие, ведь сделаны они под драконов, которые ростом выше меня чуть ли не на три головы. Передышка в две секунды, и двери столовой распахнулись, открывая моему взору огромный зал, с круглым серым столом в центре. Как оказалось, ждали только нас. Возле стола, каждый около своего места, стояли мой отец, Натаниэль, мать Аристарха, пощечину, которой я помню до сих пор и забывать не собираюсь. Все присутствующие были мне знакомы, и никого, кто мог бы быть идентифицирован мной как император, не наблюдалось. «Доброе утро!» – холодно поздоровался Арис, входя в столовую и ведя меня за собой он не склонил головы, не сделал даже намека на вежливый кивок, стоя ровно, словно его приклеили к линейке. Я тоже не стала ни кланяться, ни приседать в нелепом реверансе, которого я отродясь сделать не умела. Сразу я поймала взгляд отца. Он смотрел на меня с тревогой, будто ожидал в любую секунду чего-то ужасного. Я же улыбнулась папе самой искренней улыбкой, какую только могла выдавить из себя в этот напряженный момент. «Пусть перестанет волноваться и терзать себя», Теперь для этого нет причин». Отец выглядел очень изможденным, будто он нормально не спал уже несколько ночей. Под глазами залегли синяки, одежда сидела на нем небрежно, а кожа приобрела нездоровый серый оттенок. Неужели это из-за того, что он так сильно нервничал все эти дни? Бедный папа. Как же мне хотелось в эти минуты подойти к нему и крепко обнять, прижаться к родному человеку, почувствовать папин запах, от которого можно на несколько минут вернуться в детство. Но, увы, так делать нельзя. Отец пристально смотрел на меня и, казалось, не мог поверить, что видит меня живой и здоровой, да еще и под руку с Арисом. Черный дракон подвел меня к столу и, отодвинув стул, усадил за него. Вслед за этим сел он сам, а потом и все остальные. Меня такие порядки удивили. Насколько я знаю, на земле обычно первым за стол садится самый главный в доме, а за ним и все остальные. Аристарх же сначала посадил меня». Я бросила на дракона быстрый взгляд, пытаясь понять, что значит этот странный жест. Но Арис уже принялся завтракать и на меня не смотрел. Между мной и отцом сидел Натаниэль, и вот он как раз не сводил с меня пристального взгляда. Я пыталась поймать папин взгляд, но глава красного клана то и дело своей фигурой заслонял нас друг от друга. «Как хорошо, что ты вернулся, сын мой!» Первой подала голос мать Ариса, что сидела по левую руку от него. Словами не передать тот ужас, что мы пережили за эти дни. Но ты, безусловно, пережил намного больше нас. Нам было непросто, — с мрачным видом кивнул Аристарх. Я отметила, что его матушка говорит так, будто Арис оказался в мрачной пустоши один, а меня там и близко не было. Несколько раз мы оба оказывались на грани жизни и смерти. Но если бы не удивительная сила воли моей Шафат, живыми мы бы не выбрались. «Вот как», – заинтересовался Натаниэль, – «Мария тоже помогала вам?» «Конечно. А как же иначе?» – удивился Арис. «Когда на меня напали морглы и едва не убили, именно Маша своим пением спасла мне жизнь, прогнала монстров и приложила невероятные усилия для того, чтобы фактически вытащить меня с того света. Дракон послал мне по-настоящему благодарный взгляд, смешанный с каплей упрека за то, что рисковала собой». Если бы не ее смелость и отвага, мы бы погибли». После этих слов Арис и вовсе совершил нечто невероятное. Он взял мою руку, поднес ее к своим губам и запечатлел на ней легкий поцелуй. «Обычно дракон защищает свою шафат, а не наоборот», – едко заметил Натаниэль. «Если меня внезапное проявление нежности удивило, то красного дракона оно взбесило». «Партнерство – вот залог счастливого брака» твердо ответил ему Аристарх. «Если один из супругов делает все, а другой ничего, никакого результата не получится. Если же оба прилагают усилия и действуют сообща, то такой союз преодолеет любые препятствия». Ого, я и не знала, что Арис может так рассуждать о браке. Раньше я была уверена, что он сторонник патриархальных ценностей и ни о каком партнерстве, которое предполагает равноправие, и слышать не хочет». Меня не отпускало странное чувство, будто передо мной, здесь и сейчас, разыгрывается спектакль. Но не мог Аристарх так сильно изменить свои взгляды, которые формировались всю жизнь. Или мог? Не надо принципы счастливого брака переносить на вопросы выживания в тяжелых условиях, парировал Натаниэль, яростно отрезая кусок говяжьего стейка. Ваша версия событий, мягко говоря, очень странная. Я думаю, императора заинтересует, как так вышло, что вы осмелились призвать в пустошь фамильную флягу, но морглы не почувствовали этого мощного всплеска магии и не загрызли вас. Вообще говоря, сам факт применения вами магии в пустоши – это повод для судебного разбирательства. Я сделал это ради спасения моей Шафат. Арис начал заводиться и бросил в сторону Натаниэля взбешенный взгляд. Меня напугали слова дракона о том, что моего мужа могут судить за то, что он использовал магию в пустоши. Она потеряла сознание от жажды. Неужели мне нужно было дать ей умереть? Черный дракон начал вставать. Не горячись. Мать Ариса положила руку на плечо сына и мягко усадила его обратно на стул. Он старается разозлить тебя перед появлением императора. Не стоит поддаваться. Черный дракон глотнул из кружки и мотнул головой будто старался смахнуть с себя ненужные эмоции. В такой обстановке мне кусок в горло не лез, но мужчины ели как ни в чем не бывало. В определенный момент мне удалось поймать взгляд отца. Теперь в нем не было той затравленности, что присутствовало в начале завтрака. К моему удивлению, папа подмигнул мне и послал бодрый взгляд, который говорил «Не бойся, просто слушай и наблюдай». О судебном разбирательстве стоит беспокоиться отнюдь не моему сыну небрежно произнесла мать Ариса, всем своим видом выражая надменное спокойствие. «Об этом должен думать тот, кто подвел войска к границам черного клана и угрожал штурмом, если ему не выдадут полукровку. Как бы вы, Натаниэль, не изворачивались, а отвечать перед императором придется. И не пытайтесь спровоцировать моего сына, его поступки уж точно никак не оправдывают ваши». Красный дракон презрительно фыркнул, но от комментариев воздержался. Вдруг двери столовой резко распахнулись, и нам явился он, император. Я взглянула на него всего один раз и больше не могла отвести глаз. Он был по-настоящему царственным, мужественным, сильным, уверенным драконом. Перед моим взором предстал зрелый мужчина крепкого телосложения с классическим для драконов ростом и невероятным взглядом. Именно его глаза притягивали и завораживали. На миг в голову пришла мысль, что где-то я уже их видела. Радужка цвета голубого неба словно подсвечивалась изнутри. Золотые волосы вспыхивали огнем, стоило лучам солнца их коснуться. Весь его облик, фигура и особенно взгляд подавляли, заставляли неотрывно смотреть и внимать каждому слову. Когда император вошел, Арису даже не пришлось мне ничего говорить. Все присутствующие, и я в том числе, встали, приветствуя монарха и выражая ему свое уважение. Он обвел всех нас взглядом и задержал его на мне. Несколько долгих, тягучих секунд мы смотрели друг другу в глаза. Казалось, если в этот момент он прикажет мне упасть на колени и целовать ему ноги, я подчинюсь, не умея противостоять ауре власти и силы, что император распространял вокруг себя. «Приветствую вас!» Приятный баритон нарушил воцарившуюся в столовой тишину. «Садитесь». Словно школьники и главы кланов подчинились. У меня и мысли не было ослушаться. Не сводя восхищенного взгляда с царственного дракона, я уселась на свой стул. Арис сжал мою руку, но я это проигнорировала. «Я рад, что ситуация с внезапным исчезновением главы черного клана наконец-то разрешилась», произнес император, усаживаясь за стол. Мы с Аристархом побеседуем отдельно, но сейчас меня интересует его молодая супруга. Взгляд мужчины вонзился в мое лицо. Под столом Арис сжал мои пальцы и начал их теребить, но я не обращала на это никакого внимания. Мария, много шума вы натворили, сударыня, пожурил меня он, покачав головой. Чуть до войны и дело не дошло, а все из-за чего? Из-за того, что вы отказались принимать свою пару и обратились к главе родного клана с очень странной просьбой. После этих слов мне захотелось упасть ему в ноги и вымаливать прощение за свое поведение. «Это в прошлом, ваше величество», с едва уловимым напряжением в голосе ответил ему Аристарх, продолжая сжимать мою руку на грани боли. «Наш брак начался не совсем стандартно, но сейчас все прекрасно», заверил монарха он и вновь поцеловал мою руку. Испытания в пустоши сблизили нас, теперь Мария находится под опекой черного клана, как и положено. Не удержавшись, он скосил глаза на Анатаниэля, видимо, ожидая возражений, но красный дракон промолчал. Я лично несу ответственность за свою шафат и за все, что с ней связано. Это замечательно. Император посмотрел на Ариса и неожиданно широко улыбнулся, обнажив белоснежные ровные зубы. Сумятица в рядах моих подданных ни к чему хорошему не приведет. Особенно, если эта сумятица возникла из-за женщины, которая не желает подчиняться многовековым традициям. Кстати, Мария, он вновь посмотрел мне в глаза. Я слышал, вы наделены уникальным даром. Никогда прежде не слышала драконица с магией голоса, способной изменять пространство. Голосом управляют по большей части демоны. Император нахмурился и ненадолго задумался. Но в любом случае я рад, что в нашем племени родилась столь сильная девочка. Вновь доброжелательно заговорил император, будто бы гипнотизируя меня взглядом, от чего-то не покидало ощущение, что мне щекотно внутри. Такой дар нужно развивать и учиться работать с ним, огранять его как алмаз, чтобы через несколько лет получить прекрасный, сверкающий бриллиант. Полностью с вами согласен, кивнул Аристарх. Ей нужно образование, благо с этим проблем нет, ведь Мария — почетный студент академии. Да, да, я слышал. Без энтузиазма кивнул император. Мой младший тоже там учится, возможно, вы с ним встречались. Уверен, Кростор позаботится о том, чтобы развить способности столь редкого экземпляра. Мария, как вы сами относитесь к своему супругу? Неожиданно спросил он меня и взгляды всех присутствующих устремились ко мне, ожидая ответа. «Я?» «Вы?» – с улыбкой подтвердил император. «Вы согласны с тем, что сказал Аристарх? Вы признаете себя его женой?» «Да», – тихо ответила я. После всего, что произошло в пустоши, глупо было бы отрицать очевидное. Арис изменился. Изменилась я. Изменились и наши отношения. Мелькнула была безумная мысль, что черный дракон решил обмануть меня, усыпить бдительность и осторожность, играя роль примерного мужа, но я отмела ее, как слишком уж бредовую. Однако остатки здравомыслия мне удалось сохранить. Мы с Арисом, безусловно, стали лучше понимать друг друга, однако мне все же сложно принять правила этого мира. Я не привыкла, чтобы кто-то нес за меня ответственность или брал под опеку. «Уверен, вы справитесь» бодро сказал император и улыбнулся. «Помните, девушка, империи нужно как можно больше драконов с подобным даром», подмигнул он Арису и встал из-за стола. «Мне пора. Аристарх, не задерживай свою молодую супругу здесь слишком долго. В академии волнуются насчет нее, переживают, досаждают мне письмами». «Ах да, чуть не забыл», спохватился монарх и обернулся, обращаясь к Арису. Скоро начнется всемирный конкурс вокала. У меня есть на него кое-какие планы. Нам стоит это обсудить». Он послал черному дракону серьезный, многозначительный взгляд, значение которого я не поняла. Арис замялся, будто не находил, что ответить. «Я вот не пойму, что за конкурс вокала? Типа иномирное Евровидение? И почему его нужно обсуждать с главой военного клана?» «Я подумаю», – наконец сказал Арис. «Аристарх!» – рассмеялся император бархатным голосом, глядя на моего мужа, как на мальчишку, который пытается обмануть отца. «Ты же понимаешь, что это вопрос престижа империи драконов, а в таких делах долгие раздумья не допускаются». «Давайте обговорим этот вопрос вечером», – с некоторым усилием, но твердо ответил Аристарх. «Есть несколько нюансов». «Хорошо», – легко согласился император. А вы, Натаниэль, можете возвращаться в Красный Клан сразу после завтрака. Правовую оценку вашему поступку даст Крылатый Совет, который состоится через неделю в моем дворце. Тогда же Аристарх изложит свою версию событий, случившихся после его исчезновения. А моя дочь впервые за все время подал голос мой отец. Присутствие Марии не обязательно, успокоил нас император. Женщинам все же не место на Крылатом Совете. «Спасибо за завтрак, Аристарх», – поблагодарил он, хотя сам не съел ни крошки. «Желаю вам светлого дня. До свидания». Монарх скрылся за дверьми, и в столовой ненадолго воцарилась тишина, нарушаемая лишь звоном посуды. Каждый обдумывал полученную информацию. Натаниэль сидел мрачнее тучи. Арис с непонятной агрессией разрезал отбивную. Его матушка с задумчивым и отстраненным видом пила апельсиновый сок. А вот мой папа навалил себе в тарелку гору тушеного мяса и активно его поглощал. Кажется, он единственный, кому после этого разговора полегчало и у кого появился неподдельный аппетит. Я решила последовать его примеру и неуверенно потянулась к салату. «Спасибо за завтрак!» Сквозь зубы прошипел Натаниэль через несколько минут и встал, швырнув на стол смятую салфетку. Он выглядел очень озлобленным и даже кровожадным. Не особо церемонясь, он быстро зашагал к выходу и едва не сбил с ног хрупкую служанку, которая в этот момент входила в двери. Девушка едва успела отскочить в сторону, иначе этот бугай просто раздавил бы ее. Вместо того, чтобы как порядочный мужчина извиниться, Натаниэль взревел, словно медведь. «Смотри, куда идешь, дура белобрысая!» И на этой ноте покинул столовую. Дрожащая девочка, лет шестнадцати на вид, казалось вот-вот расплачется от такого обращения, но никого из драконов это не заботило. Видимо, подобное обращение с прислугой здесь в порядке вещей. Служанка поставила на стол поднос с напитками и удалилась. «Какие будут указания, сын мой?» спросила мать Ариса, вытирая губы салфеткой. «Меня не будет до вечера», ответил ей черный дракон, пережевывая мясо. «Обеспечьте моей шафат полный покой. Она еще не восстановилась после перенесенных тягот. Маша, во время моего отсутствия повсюду тебя будет сопровождать личная охрана. «Отдохнуть от них ты сможешь только в наших покоях», – улыбнулся он. «Все прогулки и вылазки только в сопровождении телохранителей». «Хорошо», – согласилась я. «После того, как в одном из коридоров этого дворца меня едва не убили, от охраны я отказываться не собираюсь. Наоборот, сама хотела попросить об этом, но Арис меня опередил». «Скажи, когда я смогу вернуться в академию?» «Когда лекари позволят», – туманно ответил черный дракон матушка я напоминаю вам еще раз с прохладцы обратился он к своей матери что моей шафат нужен полный покой никаких переживаний и стрессов я уже молчу об эмоциональных потрясениях если в мое отсутствие что-то произойдет спрошу с вас это понятно поразительно в присутствии меня и моего отца арис наставлял свою мать будто школьницу женщина плотно сжала губы сдерживая гнев но мне не было ее жалко вот ни капельки «До сих пор помню ее пощечину и слова, что она говорила мне, растерянной только вчера попавшей в чужой мир девушки. Эта дамочка заслужила такое обращение». «Да, сын мой». Удивительно, но голос ее звучал ровно и спокойно. «Отлично», – удовлетворенно кивнул Арис. «Я вернусь поздно вечером». Это было сказано мне намного более мягким тоном. «Можешь не ждать и ложиться спать. Помни, тебе нужен отдых». Мне захотелось спросить его, почему же тогда сам Арис не отдыхает? Ведь он тоже перенес испытания. Только за то, что он тащил меня на руках через пустыню, стоит поставить ему памятник. А дракон весь в делах, все с кем-то совещается, работает, улетает из замка. Разве это дело? Но едва я собралась высказать все, что у меня на уме, как тут же внутренний голос посоветовал прикусить язык. Вряд ли Арису понравится, что я в присутствии наших родителей говорю о его слабостях. «Драконы не любят демонстрировать эту сторону своей натуры». «Хорошо», – натянуто улыбнулась я, после чего получила быстрый поцелуй в лоб. «Не скучай», – посоветовал Арис и встал из-за стола, оставляя меня наедине с моим отцом и его мамой. «У тебя будут какие-то пожелания?» – плохо скрывая презрение, спросила мать Ариса, когда за ее сыном закрылись двери. «Может, хочешь прогуляться или осмотреть дворец?» «Возможно, вечером», – сухо ответила я. «Сейчас я хочу пообщаться с отцом и немного отдохнуть». «Как хочешь», – пожала плечами моя свекровь. «Служанки твои за дверью, как и охрана. Если что-то захочешь, передать через них. В нашем дворце разбит прекрасный сад, там можно подышать воздухом и отдохнуть». Зачем-то добавила она и встала, отодвигая от себя пустую тарелку. Гордой походкой женщина прошла к выходу и скрылась за дверями. «Машка!» Радостно воскликнул отец и встал, чтобы обнять меня. Однако нормально поговорить нам не дали, потому что в столовую вошли двое мужчин крепкого телосложения и при оружии. Один из них был одет, как и положено стражнику – кольчуга, меч на поясе и высокие сапоги. А вот второй… В общем-то, он был одет, как и первый, не считая одной маленькой детали. Лицо его было полностью скрыто под темной тканью, позволяя видеть лишь глаза – светло-зеленые, красивые и чем-то даже знакомые. Тряхнув головой, я подумала, что мне и вправду нужен отдых. То император мне кого-то напоминает, то этот безымянный воин. Его одеяние чем-то смахивало на костюм ниндзя. Настолько плотно были замотаны голова и шея. Наверняка лицо этого несчастного изуродовано шрамами, от ожогов или порезов. Вот он и скрыл их, чтобы не пугать окружающих. Как-то даже жалко его стало. «Пойдем к тебе в покое», – попросил отец, покосившись на охрану. «Только там мы сможем нормально поговорить». Я молча кивнула и встала из-за стола. Отец шел рядом, и буквально на расстоянии вытянутой руки за нами шли стражи. Звук их мерных тяжелых шагов отражался от отделанных мрамором стен дворца. Когда у тебя за спиной находятся два вооруженных до зубов дракона, которым отдан приказ защищать до последнего, даже то место, где тебя пытались убить, кажется не таким ужасным. Мы с отцом вошли в покои Ариса, которые папа почему-то назвал моими. Стража осталась стоять у входа, предварительно проверив все комнаты на наличие посторонних. Наконец, когда входные двери были заперты, мы с отцом смогли вести себя как обычно. Первым делом папа обнял меня, крепко прижав к своей твердой груди. «Я так переживал!» – прошептал он мне в волосы. «Когда мне сказали, что Арис забрал тебя из лазарета среди ночи, а потом вы пропали, я чуть с ума не сошел от волнения. Был уверен, что этот черномордый похитил тебя и держит в одной из своих усадеб. Да если бы, хохотнула я, усадьба была бы куда лучше раскаленной пустыни тропического леса и морглов. Девочка моя, сокрушенно прошептал отец, обняв меня еще сильнее, представить боюсь, что ты пережила. Скажи мне, как он с тобой обращался? Не обижал? Да нет, пожала плечами я. В основном заботился, хоть и ворчал поначалу, что я слабая и не разбираюсь в элементарных вещах. Потом на него напали морглы, он едва не умер. «В общем, приключения нас сблизили», – растерянно улыбнулась я. «А чего-то перед отцом стало неудобно за тот факт, что теперь мы с черным драконом не заклятые враги». «Я заметил», – вздохнул отец, почесав затылок. «Объясни, что именно заставило тебя изменить к нему отношение? Ты же боялась Аристарха, я видел, что он пугает тебя». Он показал себя не только как тиран. Так непривычно было испытывать смущение перед отцом, ведь я привыкла, что у меня нет от него секретов. Что бы ни происходило в жизни, я никогда не стеснялась ему об этом рассказать, а тут щеки начали олеть. Да, он был строг, но старался защитить меня. Даже когда он почти умер, то просил меня спастись и выжить. Я увидела в нем человека, понимаешь? В глубине души Арис хороший мужчина». «Арис», – фыркнул папа, когда я назвала мужа сокращенным именем. «Нет, не понимаю я этого дочка». «Он не такой деспот, как я думала раньше». Мягко попыталась переубедить отца. Просто Арис по-другому выражает заботу и свои чувства. Он не говорит, не заливает в уши и не чешет языком, он просто делает. Вместо того, чтобы два часа твердить о любви, он просто встает и идет собирать ягоды и охотится, чтобы у нас был ужин. Он защищал меня от морглов и не позволил умереть от жажды. Делал всю физическую работу, не позволяя мне даже таскать воду. В нем все же есть что-то такое, к чему стоит приглядеться. «Я боюсь, Машка», – грустно вздохнул отец, – «что он вскружил тебе голову, чтобы сделать наследников. А когда ты уже будешь глубоко беременна, этот ящер убедит тебя уйти из академии и сделает своим домашним украшением». «Ты же слышал слова императора», – покачала головой я. «Арис согласен с тем, что мне нужно образование, что мой дар нужно развивать. Так зачем ему притворяться и обманывать меня? Мы обсуждали эту тему, он готов повременить с детьми. Сейчас для них не время». «Я ему не верю», – упрямо настаивал папа. «Будь с ним осторожна. Пей свои таблетки». Сомнений не было. Отец говорит именно о противозачаточных таблетках, которые я начала пить, когда стала спать с Андреем. Раньше папа никогда не поднимал эту тему, просто просил быть поосторожнее. А теперь сказал прямым текстом. «Что ж, он прав, тут с ним не поспоришь». «Хорошо», – кивнула я. «Я очень рад, что ты жива и относительно здорова», смягчился отец и вновь притянул меня к себе, целуя в макушку. «Ты самое дорогое, что есть у меня. Мое сокровище, мой драгоценный цветок, мой грааль. Не могу допустить, чтобы черномордая ящерица использовала тебя как инкубатор. Я растил тебя с мечтой, чтобы ты была свободна от тех традиций и жестоких законов, которые царят в драконьем обществе. Эти традиции не гарантируют счастья» а зачастую лишают возможности его обрести. Я любил твою маму больше жизни, но весь клан презирал нас, считал, что любить человеческую женщину – это равносильно тому, что любить козу. Я понимал, что нашего ребенка ожидает судьба изгоя, поэтому вырастил тебя как жительницу земли. На земле женщины намного свободнее, они вольны жить так, как хотят, не обязаны следовать глупым законам, по крайней мере, в той стране, в которой мы жили». «Я благодарна тебе», – поцеловала его в щеку. «И сейчас я действую, как свободная женщина. Приглядываюсь и хочу узнать Ариса получше. Если он действительно обманывает меня, я это раскушу. И сделаю так, что он взвоет. Ты же меня знаешь», – подмигнула отцу, бодро хлопнув его по груди. «О да», – вскинул брови он и улыбнулся. «В этом я ему не завидую. В кулуарах до сих пор вспоминают, как студентка укусила главу черного клана», – расхохотался папа. «Маша, тебе нужен отдых, ты бледная. Постарайся поспать, полежать, почитать книгу, только не напрягайся. Не нужны тебе эти прогулки и сады, посетишь их в другой раз, хорошо?» «Как скажешь», – легко согласилась я. «Не скучай», – подмигнул отец и вышел, оставляя меня одну в огромных покоях, принадлежавших не мне. Все здесь принадлежало Арису. Кровать, огромный гардероб, набитый его вещами, картины, изображавшие сражения и огнедышащих драконов столы и шикарные мягкие кресла. Помимо спальни здесь нашлась комната отдыха, в центре которой стояло нечто отдаленно напоминающее бильярдный стол, еще одна комната, дверь в которую была закрыта на замок. Как я не дергала ручку, она не поддалась. Заперта. Мне туда ходу нет. Что ж, интересненько. Надо будет расспросить Ариса. Если он сказал, что теперь это наши покои, зачем оставил запертую дверь? Когда осмотр покоев был окончен, В спальню вошла уже знакомая мне служанка. В руках у нее был поднос с одним единственным стаканом. «Госпожа, главный лекарь настаивает, что вам нужно это выпить», сказала она, протягивая мне поднос. «Стража все проверила на наличие ядов». «Делать нечего, надо лечиться». С этой мыслью я приняла лекарство и осушила стакан до дна. «Гадость, конечно, но ничего сверхобычного». «Спасибо», улыбнулась я служанке. Также вам рекомендовали постельный режим. Девушка почтительно поклонилась и вышла. Я вновь осталась одна. Эх, что-то в этом огромном дворце мне уж больно одиноко. Все куда-то спешат, убегают, у всех дела. Мне совсем не хотелось лежать, ведь я совсем недавно проснулась. Так и бродила по комнатам, рассматривала статуэтки, что стояли на книжных стеллажах. Даже пыталась прочитать книги, которых у Ариса была огромная коллекция. Но этот язык я, увы, не понимала. Странно, ведь в академии с чтением у меня не было никаких проблем, а здесь ни буквы не узнаю, каракули какие-то. Я как раз поставила очередной фолиант обратно на полку, как вдруг мир вокруг меня покачнулся, потянуло в сон, веки стали прямо-таки свинцовыми, безумно хотелось их сомкнуть и забыться сном. Это странное состояние накатило так резко, что я даже испугалась, насколько это было возможно». С трудом мне удалось добраться до кровати. Я даже не помню, как ложилась в нее. Просто рухнула, едва мои колени коснулись матраса. И забылась крепким, здоровым сном.